шла по одному из прилегающих Грейп Вайн Уэй жилых кварталов, надеясь снова избежать встречи. Ну, вообще-то, с кем угодно, даже с Лавинией и Лорной. Разговаривая и улыбаясь, как нормальный человек, она лишь чувствовала себя обманутой и измученной. Прошло две недели с тех пор, как она вернулась домой, И обнаружила на своем переднем дворе бледного и перепуганного Джулиан. Сколько еще она собирается оставаться ошеломленной и испытывать тошноту в животе? Когда рана в ее сердце сама собой заживет! Она начинала думать, что ответом был неопределенный срок оправиться от последствий безрассудства и безответственности казалось невозможным. Она еще долго будет жить с отголосками той ночи. Может быть, всегда. По крайней мере, до тех пор, пока будет жить с этим разбитым сердцем. Если бы она могла вернуться в прошлое и просто быть с Джулианом честной, вместо того, чтобы улизнуть посреди ночи, как идиотка, она бы запрыгнула в машину времени, и пристегнулась. Может, он и не захотел бы иметь с ней ничего общего после того, как она открыла правду о письмах. Но, по крайней мере, она могла бы избавить его от страха и беспокойства, которые овладели им, запечатали в вакуумную упаковку, и она не могла до него дотянуться долгие мучительные минуты. Тот факт, что Хелли была в этом виновата, как он и опасался с самого начала. Это было невыносимо. У Хелли сдавила грудь и горло. Последние две недели ее тело маневрировало всевозможными новыми мучительными способами. Еда вызывала у нее тошноту, но она все равно заставляла себя есть, потому что пустота внутри нее уже побеждала и она не могла позволить ей одержать еще одну победу, отказываясь от пищи. Весь день Хелли ходила, чувствуя себя больной. Ее кожа была горячей и холодной одновременно. Она была слишком смущена, виновата и полна сожалений, чтобы взглянуть в лицо собственному отражению в зеркале. И она полностью это заслужила. Её поступки необратимо настигли ее. Джулиан был прав, уйдя, не оглядываясь. С той ночи она трижды звонила ему, хотела снова извиниться, но он так и не подошел к телефону. Ни разу. Три дня спустя она отправилась в гостевой дом и постучала в дверь. Нет ответа. Она посадила цветы, которые привезла в кузове своего грузовичка и уехала. Был шанс, что он впал в то самое состояние оцепенения, о котором говорил ей, то, в которое он впал после пожара, депрессию, последовавшую за панической атакой. Но, боже, разве это объяснение не делало все еще хуже? После того, как прошла неделя без телефонных разговоров, она проснулась с мрачным осознанием. Джулиан не станет ей звонить и не появится в ее коттедже. Он принял ее беспорядочный образ жизни, собачий цирк, арест и перемазанную шоколадом малышню в винной палатке. Но эта ложь и ее последствия оказались непреодолимы. Она его потеряла. Хэлли действительно потеряла мужчину, которого любила. Не просто любила, а восхищалась, заботилась, нуждалась в нем. Она нуждалась в нем, не ради самоуважения или успеха. Просто потому, что когда они были вместе, воздух казался чище. Ее сердце билось по-другому. Кто-то увидел ее, она увидела его, и они оба сказали «Да». Несмотря на недостатки этого плана, давай его выполним, потому что она этого стоила. Вплоть до тех пор, пока не перестала этого стоить. Хелли дошла до конца квартала и заколебалась, прежде чем свернуть на Грейп Вайн Уэй. У нее не было другого варианта, чтобы купить молоко. Этим утром после чашки черного кофе Смешанных с водой хлопьев, она заставила себя нормально одеться и выйти за дверь. «Пожалуйста, пусть я ни с кем не столкнусь». Лавиния преследовала ее несколько дней, а затем оставила спокойно страдать, время от времени оставляя на пороге коробку с пончиками и вином. Хелли была благодарна подруге за то, что Таня вкладывала туда записку с надписью «Я же тебе говорила», на что вполне имела право. Она на несколько дней бросила работу, потом вернулась к делам, но так и не смогла заставить себя пойти в библиотеку. Однажды она подъехала, собираясь обработать почву и подготовить ее к посадке, но так и не смогла выйти из грузовика. «Кто я такая, чтобы браться за работу такого масштаба?» Неужели она действительно думала, что сможет украсить городскую достопримечательность? Женщина, тупо впечатленная собственной системой сочетаний розовых, светло-розовых и нежно-розовых оттенков. Сейчас ей просто хотелось над этим смеяться. «Я просто обманщица». Только взгляните на разрушение которые я причиняю. Сглотнув постоянный комок в горле, Хелли опустила голову, ворвалась в маленький, круглосуточный магазин и устремилась к холодильному отделу. Конечно, она вела себя нелепо. Она знала, что если столкнется с кем-нибудь знакомым, мир не рухнет. Она пережила месяцы скорби по бабушке поэтому знала, что и в плохих обстоятельствах может вести себя нормально. Причина, по которой Хелли не хотела никого видеть или с кем-либо общаться, на этот раз была больше связана с отвращением к себе. «Не могу поверить, что ты это сделала. Не могу поверить, что ты причинила ему такую боль». Хелли открыла стеклянную дверцу, Достала полгаллона молока и закрыла ее пинком. Двинулась назад по проходу так же быстро, как и пришла, один раз повернувшись, чтобы взять незапланированную банку арахисового масла. Но встала, как вкопанная, в футах в десяти от кассы самообслуживания. «Действительно?» «Действительно?» Надо было ехать в соседний город, чтобы купить молока и арахисового масла. Почему этот городишка такой маленький? В магазине оказался не один, а целых два знакомых ей человека. И это в восемь часов утра в четверг. Какова была вероятность? Натали прислонилась бедром к полке в другом конце магазина мрачно разглядывая ингредиенты на обратной стороне коробки крекеров. Несмотря на то, что сестра Джулиана ей очень нравилась, эта женщина была буквально одной из самых последних, кого Хелли хотела видеть. Не после того, что она сделала с Джулианом, вызвав у него болезненные воспоминания о пожаре. А потом появился Оуэн, Он тоже был в магазине, присел на корточке перед витриной с конфетами, выбирая пачку жевательной резинки. Он позвонил ей несколько дней назад, спрашивая, куда она пропала, и Хелли написала в ответ, что простудилась. Она не могла избегать его вечно. Но разве это так много попросить о нескольких годах, о социального поведения и возможности топить свою печаль в Голден Grahams. Голден Grahams бренд сухих завтраков, принадлежащий компании Serial Partners. По всему миру производится под брендом Nestle, в США и Канаде под брендом General Mills. Хелли весело окликнул Оуэн и выпрямился так быстро, что едва не опрокинул, картонную витрину с конфетами, выровнял ее, застенчиво потупил глаза и направился в сторону Хелли, остановился в нескольких футах, провел ладонями вверх и вниз по бокам своих джинсов, испачканных в траве, явно приспособленных для садоводства. За его плечом Натали повернула голову и пристально оглядела обоих С непроницаемым выражением лица. Бросай молоко и беги. Хелли так и хотела поступить, но она не заслуживала того, чтобы избежать этой неловкой ситуации. Сама заварила кашу, теперь пора расхлебывать. Вау, должно быть ты сильно простыла, улыбнулся Оуэн, но тут же взял себя в руки. Черт возьми я, я не то хотел сказать. Ты всегда выглядишь прекрасно. Просто заметно, что ты была больна, понимаешь? Пережила несколько бессонных ночей. Не обижайся». Натали за спиной Оуэна внимательно слушала. «Боже, спаси меня!» «Не обижаюсь!» Хелли выдавила улыбку и бочком двинулась к кассе. «Прости, мне нужно вернуться домой и выгулить собак». «Эй, я тут подумал!» Оуэн пошел вместе с ней. «Почему бы тебе не отдохнуть еще несколько дней, чтобы прийти в себя, а потом съездить со мной на выставку «Дом и сад» в Сакраменто в эти выходные? Я подумал, что мы могли бы выехать пораньше в субботу и провести там весь день». Натали скрестила руки на груди и устроилась поудобнее, прислонившись к полкам, как бы говоря. «О, теперь-то я останусь до конца этого грёбаного представления!» Хелли сглотнула, и она не могла удержаться, чтобы не поискать в лице сестры Джулиана какой-нибудь признак того, как дела у Джулиана. Полностью ли он оправился от своих воспоминаний, стал ли снова писать, разозлился, может быть, даже вернулся в Стэнфорд? От этой последней возможности жар обжёг ей глаза. О, Боже, она еще не готова выходить в город. Надо было оставаться дома. Хлопья с водой прекрасны, и это даже больше, чем она заслуживает. «Ам, он я не думаю, что смогу поехать!» Он отстранился. Его улыбка стала натянутой. Раньше она никогда не видела у него такой улыбки. «Я дал тебе достаточно пространства, Хелли. Или избавь меня от страданий, или... Попробуй!» Кончики его ушей покраснели, как помидор. «Я просто прошу тебя попробовать и посмотреть, сможем ли мы стать чем-то. Попробовать над этим поработать». «Знаю. Я знаю». Хелли вспотела под флуоресцентными лампами. Черный кофе выжигал круги у нее на животе. Наталья, все еще скрестив руки, постукивала пальцем одной руки по локтю другой. В ее глазах залегли тени. Скольких людей Хелли задела своей импульсивностью. Во-первых, ее бабушка перестроила свои приоритеты чтобы справиться с Хелли. Лавиния тоже оказалась втянута в эту чушь, хотя иногда она, казалось, получала удовольствие от бардака, даже если и не одобряла его. Клиентов Хелли постоянно раздражала ее ненадежность. Ей каким-то образом удалось убедить Джулиана, что она стоит всех причиняемых ею неприятностей, но и его упустила. Потеряла его, потеряла мужчину, который заставлял ее сердце биться в правильном ритме. И теперь она стояла уставившись на Оуэна. Она снова столкнулась с последствиями своей импульсивности, уклонение от планов и порождения недовольства, вместо того, чтобы просто окончательно сказать, что ничего не собирается начинать. Она не могла поступать так всю оставшуюся жизнь. «Я поеду с тобой», — сказала она, едва шевеля губами. «Но просто по-дружески, Оуэн, мы всегда будем только друзьями. Если тебя это устраивает, я поеду. В противном случае я пойму, если ты предпочтешь пойти один или с кем-то еще». Ее коллега-садовник и давний друг ставился себе под ноги. Вроде как у меня было предчувствие, что это будет твоим окончательным ответом. На мгновение она положила руку ему на плечо. Мне жаль, если это не тот ответ, какой ты хотел услышать. Но он не изменится. Ну что ж, он разочарованно выдохнул. Спасибо за честность. Я позвоню тебе насчет субботы. Договорились? «Договорились!» — крикнула она выходящему за дверь Оуэну. Теперь ей оставалось только встретиться лицом к лицу с Натали. «Это не стоило и половины галлона молока», — вслух размышляла Хелли. Натали ухмыльнулась, оттолкнулась от полок и неторопливо направилась в сторону Хелли. Целых десять секунд сестра Джулиана молчала. Просто рассматривала Хелли, обходя ее по кругу, как полицейский, допрашивающий преступника. Наконец она спросила. Что, черт возьми, это было? Хелли вздрогнула. Что, черт возьми, это было? Этот неуклюжий рыжий приглашает тебя на свидание. Разве он не знает, что ты встречаешься с моим братом? Что? Ладно. Это было последнее, что она ожидала услышать от другой женщины. Ты все еще живешь в гостевом доме с Джулианом? Да. И он не сказал тебе, что мы расстались? От этих произнесенных вслух слов глаза Хелли наполнились слезами. Поэтому она откинула голову назад и моргая уставилась в потолок. Я знаю. Он сказал какую-то чушь о том, что вам обоим нужно пространство. А потом заперся в своем кабинете, чтобы закончить свою книгу. Он не выходит уже две недели. Если только не является, когда я вырубаюсь, что сейчас случается все чаще и чаще. Ты должна с этим справиться. Я знаю, у меня есть план. Мне просто нужно немного набраться смелости. Тень пробежала по чертам Натали. Затем ее взгляд снова стал стальным. «Послушай, я не знаю, что произошло между вами двумя, но чувства вот так просто пфф, не исчезают. По крайней мере, такие, какие вы, испытываете друг другу. Такие, как у меня и моего бывшего жениха. Да, оглядываясь назад, можно сказать, что... «Успех этих отношений зависел от денег и имиджа. Теперь я это понимаю, но вы с Джулианом!» Она бросила на Хелли умоляющий взгляд. «Не будьте друг для друга теми, кто сбежал. Ты можешь это исправить!» Я описала ему письма тайной поклонницы и обманывала его. «Так это была ты?» Натали зашипела и от изумления разинула рот. «Какого черта ты это делала, сумасшедшая идиотка?» Хелли застонала. «Сейчас все это звучит так нелепо?» «Ну да». Все началось с того, что я захотела избавиться от этого давления в груди. Но потом, написав ему, я стала гораздо лучше понимать, как я живу, кто я такая. Наши беседы прояснили мои мысли, поэтому я писала ему о своих чувствах в письмах, надеясь получше узнать себя и его. Я не продумала это до конца. И в этом проблема. Я никогда ничего не продумываю. Он был прав, что ушел и перестал отвечать на мои звонки. Он должен забыть обо мне. Натали пристально посмотрела на нее, переводя дыхание затем неловко похлопала ее по плечу. «Ладно, давай не будем драматизировать». «А что это, как не драма?» Кажется, сестра Джулиана начала ей сочувствовать, вероятно, из-за слез, которые настойчиво текли у Хелли из глаз. Но Хелли этого сочувствия не хотела. Не раньше, чем она проведет в страданиях, еще по крайней мере 10 лет. «Мне нужно идти». «Подожди», — Наталья преградила ей путь, явно чувствуя себя неловко из-за переполнявших Хелли эмоций. «Слушай, я тебя понимаю. Мой брат почти не разговаривал со мной четыре года после того, как спас меня из пожара. У него хватило наглости напугать наши стойкие задницы. Мы так и не научились здоровому самовыражению» поэтому полагаемся на избегание». Она указала на себя. «Видишь? Привет, прямо сейчас я нахожусь в трех тысячах миль от разбитых осколков моей жизни. Приятно познакомиться». Несмотря на свое страдание, Хелли издала легкий смешок. «Я понимаю, к чему ты клонишь, но...» «Без меня ему лучше. Нам лучше быть порознь». У Хелли осталось отчетливое впечатление, что Натали хотела топнуть ногой. «Нет, это не так. Это мне и этому высокомерному морскому котику Августу. Или как его там? Лучше быть порознь». Она сделала паузу, на мгновение уставилась в пространство, но тут же встряхнулась. «Вы с Джулианом сейчас страдаете, и одному из вас нужно перестать упрямиться». И исправить это? Да, я понимаю, что мы обе хороши. Но я не писала поддельные любовные письма, поэтому претендую на моральное превосходство в этой ситуации. Если ты отправишься на свидание с этим придурковатым рыжим, даже по-дружески, я проколю тебе шины. Неужели ты так и сделаешь? У меня в сумочке складной нож. Хелли покачала головой. «Чёрт возьми! Ты мне действительно нравишься!» Она со смущенным благоговением наблюдала, как румянец залил щеки Натали. «Ой, что ж!» — она почесала темную бровь. «А кому я не нравлюсь, верно?» Они молча смотрели друг на друга. «Это плохо, Натали, то, что с нами случилось!» всплыло воспоминание о том, как он потел в дверях ее спальни. Она не могла выбросить это из памяти. «Я даже не могу заставить себя рассказать тебе, как сильно я облажалась. Ты бы порезала мне шины и в придачу выбила окна». «Может быть», — Натали вздохнула, подыскивая правильные слова. «Хелли, Джулиан иногда теряется в своих мыслях. Просто дай ему немного времени, чтобы найти выход». Она кивнула, как будто соглашаясь. Хотя это было не так. Во всяком случае, разговор с Натали придал ей еще больше решимости двигаться дальше и не позволять себе оглядываться назад и надеяться. Хелли и так уже причинила вселенной достаточно ущерба.